«Капитан, есть кое-что, что вам следует знать?» — сказал Суси. Шут оторвался от своего мини-мозга. Суси стоял, прислонившись к двери, и выглядел смертельно уставшим. «Да, конечно, Суси. Проходи, садись», — сказал капитан, выключая кран компьютера. Когда легионер устроился напротив, он добавил... Потому как ты выглядишь, уверен, сообщения важные, но, надеюсь, это не очередные плохие новости?» «Будут, если продолжать бездействовать», — ответил Суси. «Но я думаю, мы сможем предотвратить беду, если будем действовать быстро, и если я правильно понял намерения зенобианцев». «Я потерял твою мысль», — признался Шут. «Почему бы тебе не начать сначала?» «Может, так будет немного проще?» «Тогда нужно разложить на некоторые элементы», — начал Суси. «Прежде всего я понял, чем на самом деле занимаются наши так называемые охотники». Шут сел прямо и отодвинул мини-мозг в сторону. «Этим вопросом мы задавались в момента их появления здесь». Не думаю, что они заинтересованы в том, чтобы поохотиться. Так зачем они здесь?» «Да, я тоже был весьма удивлен», — присоединился Бикер. «Они здесь явно не для расширения кругозора». «Точно, не для этого», — подтвердил Суси. «На самом деле они шпионят за нами». «Шпионят?» — переспросил Бикер. «Хотят узнать военную тайну?» Если молодой мистер Шут простит меня, то, скажу честно, командир любого подразделения легиона не очень высоко ценит так называемую военную тайну. Даже если бы секреты были кому не нужны, у Альянса на сегодняшний день врагов нет, насколько мне известно. «Ну, Биг, это вполне возможно». — спокойно сказал Шут. Но, с другой стороны, Суси не стал бы так утверждать, не имея веских причин для подозрения. — Что заставило тебя заговорить об этом, Суси? Суси прочистил горло. Э, — Капитан, мне случилось присутствовать на некотором неофициальном сборе, устроенном нашими легионерами для этих охотничков. «Гарри Шоколад пригласил их поиграть в покер?» — поднял брови Шут. «Я слышал, что они появились там, а также то, что Гарри отгреб нехилый банк. Если они решились играть с нашим сержантом-снабженцем, это их проблемы. Но какие секреты они могли искать там?» «Оружейные, капитан», — пояснил Суси. «Вы забываете?» что рота Омега де-факто стала полигоном для тестирования новейших разработок оружия. Каждое новое вооружение в Легионе попадает к нам, а точнее на склад ГША. По моему мнению, когда охотники выбывали из игры, они высматривали технические особенности вооружения. Они либо из фирмы, конкурирующей со старушкой Шут-Пруф, Либо хотят устроить небольшой переворот на родной планете. Шут откинулся на стуле и сжал руки в замок за головой. Конечно, это возможно. Я довольно много позволяю Гарри, но так, чтобы он не развалил роту по камешку. Таким образом, если он продал им несколько образцов оружия, не вижу в этом ничего невозможного. Я бы не удивился, если бы он... Содрал с них побольше, чем завод-изготовитель. То есть, для революции дороговато. Суси подумал, говорить или не говорить. Я не видел, что они говорили с Гарри о купле-продаже, но, может быть, и это произошло позднее. Думаю, они могут зайти еще раз и выбрать то, что им по душе. Ну, не сказать, чтобы Гарри очень тщательно хранят свое добро. Хм. — Интересная история Суси. протянул Шут. — Действительно, очень рад был услышать это, но почему же обязательно украсть? — Не вижу смысла им скрываться и оставлять наш склад с неполным комплектом вооружения. Но если это будет так, я просто вышвырну их с планеты. — Поосторожнее, сэр, — посоветовал Бикер. — — Вспомните, кто их сюда прислал. — Ваш высокопоставленный друг, посол Гетцман. — Не знаю, в курсе ли он про шпионаж, но направил их сюда именно он. — Надо иметь веские доказательства, чтобы вышвырнуть их. — У вас не так много влиятельных друзей, чтобы терять одного из них. — Понял, — пробормотал Шут. А что, если зерубианские власти потребуют их изгнания отсюда? Верховный правитель Горг был не в восторге от их компании, подозревая, что он не против их отправить. А если Суси прав, то и я не против. — Вполне понятно, сэр, — сказал Бикер. — Однако вы в несколько затруднительном положении. Посол Гетцман может неправильно понять, если вы примете сторону туземцев, а не собственного вида. Даже если мы сможем найти доказательства предполагаемого преступления, эти негодяи могут связать нам руки. Лучше, если мы все это провернем, не выказывая своих намерений. И вот тут-то скрывается вторая половина моей задумки. — объявил Суси. — Помните машину, над которой работают летный лейтенант Квелл и его парни? Они называют ее Склемом. — Вряд ли про него можно забыть, — фыркнул Бикер. — Этот приборчик крайне выделяется своей формой и габаритами, хотя назначение пока остается неизвестным. — А что, уже не неизвестным? — Ну да, Бик. — улыбнулся Суси. — Нет, с абсолютной точностью, но если я не совершил серьезные ошибки в переводе, то с легкостью отвечу на все ваши вопросы. — А вот теперь ты меня действительно заинтриговал, — потер руки шут. Я пытался, чтобы Квейл объяснил мне, но он пробормотал, что это говорит, или он сказал двусмысленность, или транслятор вновь барахлит. Забавно, что вы упомянули это, оживился Суси. Именно этот пунктик привел меня к пониманию предназначения скалэма. Все началось, когда Преб загорелся идеей разговорить зернобианцев на тему короля.